Буддизм, на первый взгляд, стоит особняком среди всех мировых религий. В нем нет вроде бы даже единого бога. И соотнесение его с монотеизмом может, на первый взгляд, показаться сомнительным. Однако нужно учитывать специфику Индии, где появилось это религиозное течение. При той всеядности общественного сознания, которое сложилась в этом регионе к моменту появления буддизма, Попытки введения какого-то единого верховного бога неизбежно закончились бы полным провалом. Его бы не отвергли, а приняли. Но этот бог просто бы стал одним из многих. Лишь пополнив когорту и без того весьма многочисленных индийских богов. В силу этого задача низвержения старых богов была решена по-другому. Путем видимого отказа от богов вообще. Согласно буддизму, судьба человека определяется не персонифицированным богом или богами, а единым законом кармы, в соответствии с которым душа человека переживает цепь перевоплощений. И каждое последующее воплощение предопределено тем, что человек делал в предыдущих жизнях. Жизнь приносит страдания, и уйти от них можно, лишь прервав эту цепь перевоплощений. для чего необходимо достичь нирваны. Состояние слияния со всем сущим. По сути, так как и в тибетской книге мертвых, речь здесь идет о необходимости саморазрушения души. Только если тибетская книга мертвых ориентирована преимущественно на поведение души после смерти, то буддизм нацеливает на такое саморазрушение души еще при жизни человека. В положении же обычной деятельности в буддизме человек стимулируется на отказ от активного переустройства окружающего мира, поскольку такое переустройство ухудшает карму души. С одной стороны в буддизме вроде бы нет богов как таковых, с другой сам основатель учения Гаутама Будда считается воплощением некой божественной сущности. которая периодически воплощается в различных будд. Такая размытость перекликается с общей тенденцией религии к своеобразной обезличенности верховного бога, которая прослеживается уже в иудаизме, постепенно забывающем ветхозаветное имя Яхве и окончательно закрепляется термином просто бог в христианстве или Аллах в мусульманстве. Это чем-то напоминает переход от имени к должности. Типа начальник лаборатории или главный управитель. Очень удобный прием. Говорящим мартышкам теперь не надо объяснять, куда ушел какой-то конкретный бог и почему теперь нужно поклоняться другому. Начальник он и есть начальник. Система достигает наивысшей степени универсализации. Проходит еще 6 небольшим сотен лет. И на Ближнем Востоке появляется христианство, которое преодолевает главный недостаток иудаизма – его национальную ограниченность. С этого момента верующим в Бога, между прочим, все в того же иудейского, может стать любой человек, вне зависимости от национальной принадлежности. Само же пришествие Христа становится апофеозом – целевой масштабной операции прогрессорства. В Ветхом Завете пророки от попыток простого убеждения людей в существовании Бога постепенно переходят к возвещанию предстоящего прихода некого Мессии, Спасителя, что очень сильно напоминает тщательно спланированную акцию с весьма грамотной предварительной рекламной кампанией, которая позволяет привлечь массовое внимание людей к единственной личности в нужный момент времени. Здесь можно отметить явную смену тактики. Вместо многократного появления разного рода пророков, божьих посланников, которая переставала давать результаты, люди постоянно отворачивались от Бога на протяжении практически всего периода, описываемого Ветхим Заветом, Тут упор делается на разовую акцию, которая все-таки достигает нужного результата. Укрепление в массах конкретной религии на весьма продолжительное время. После этой акции, как это можно заметить, пророки и чудеса надолго исчезают, появляясь лишь изредка, в весьма сдержанном варианте. Любопытная деталь. Приход Мессии провозглашается без какой-либо детализации. Нет указаний ни о том, кто именно это будет, ни о том, когда это произойдет, ни о том, В чем же, собственно, будет заключаться спасение? Очень удобный, грамотный прием. прогрессором можно проводить саму акцию в любой удобный момент времени, не ограничивая себя ничем, кроме собственной готовности. Другая любопытная деталь. Параллельный запуск сразу нескольких мессий. Одновременно с Христом практически в то же время В том же регионе проповедуют по подсчетам некоторых исследователей с десяток, а то и более пророков и мессий. Учения их явно ориентированы на разные слои населения. Они вроде бы отличаются друг от друга, но в базовых своих положениях имеют явно общую основу. Нужно поклоняться единому Богу и только Ему. В этом прослеживается еще один очень грамотный тактический прием. Неважно, кто именно из этих мессий или пророков будет иметь успех и какая именно модификация религии укрепится. Главное, что это произойдет и увеличение количества вариантов тут многократно увеличивает шансы на достижение главного результата. Одним из показательных примеров может служить появление и укрепление так называемых гностиков. одних из главных врагов римского католицизма в дальнейшем. Учение гностицизма было во многом более сложным, метафизическим, нежели представление классического христианства, которое закрепилось в итоге в католицизме, и требовало определенного уровня интеллекта для понимания. Посему и ориентировано на более образованные слои населения. Основатель гностицизма Симон Волх не входил на Голгофу, не был распят и прожил спокойную жизнь до конца своих дней. Но это учение не только укрепилось в обществе одновременно с христианством, но достаточно благополучно просуществовало многие сотни лет и до сих пор проявляет себя в различных ересях. И неважно, что различные ветви по сути одной и той же религии бились не на жизнь, а на смерть, даже в буквальном смысле этого слова. Для прогрессоров важен общий результат – мировая религия, закрепившаяся на тысячелетия на громадной территории. Однако можно заметить, что с течением времени в Ветхом Завете становится все меньше упоминаний о жертвоприношениях, а христианство и вовсе от них отказывается. С точки зрения наличия одного и того же Бога, это может показаться странным. Вроде бы все неизменно, а требования сверху меняются. Но учет развития человеческой души снимает это кажущееся противоречие. Во-первых, подчинение единой по сути религии предусматривает беспрекословное подчинение Богу и его посланникам, позволяет обеспечить управляемое поведение человеческих душ после физической смерти. Души дружно шагают в резервации, где с готовностью исполняют указания ангелов и прочих небожителей. Во-вторых, христианская религия нацеливает верующего на сознательное развитие своей духовно-нематериальной составляющей, на развитие души, хотя с явным перекосом на религиозность, то есть на большую ее энергетическую насыщенность. Овцы сами себя откармливают, И в-третьих, различные массовые культовые обряды позволяют не только создать вполне определенные религиозные образы, но и поддерживать их длительное время в постоянном режиме за счет энергии верующих. Специальный подбор таких образов способен обеспечить удобный постоянный источник духовно-нематериальной энергии взамен жертвоприношений. К тому же энергия эта концентрируется в В комплексе специально предназначенных для этого мест в храмах, своеобразные заправочные станции. Однако похоже, что полный отказ от жертвоприношений оказался несколько чрезмерным и поспешным, к тому же христианство хоть и сняло национальную ограниченность иудаизма и позволило распространиться монотеистической религии на огромные территории, но все эти территории располагались в основном к западу, от ближневосточного перекрестка миров. На востоке христианству закрепиться не удавалось. И вот тут снова через 600 с лишним лет появляется ислам, который, во-первых, возрождает практику жертвоприношений, а во-вторых, заполняет нишу на востоке. Вроде бы Никакой прогрессорской деятельности в событиях, связанных с возникновением ислама, на первый взгляд, не прослеживается. Но есть целый ряд странностей, которые заставляют все-таки вспомнить про стругацких и про запах серы. Во-первых, это колоссальная скорость распространения нового учения. Огромные территории были покрыты буквально на протяжении всего одного-двух поколений. Во-вторых, основатель ислама пророк Магомед особой образованностью не отличался. Некоторые исследователи полагают, что и читать-то ему удавалось с трудом. Между тем он оставил после себя Коран, весьма внушительное по объему произведение в стихотворной форме с таким слогом, который ставит в тупик многих лингвистов степенью своего совершенства. При этом сам Магомед... на авторство вовсе не претендовал, утверждая, что Коран продиктовал ему сам Аллах. И в-третьих, есть определенная странность в соответствии между использованием в Коране стихотворной форме с упрощенным содержанием по сравнению с выстроенными в хронологическом порядке текстами Ветхого Завета, Коран может показаться всего лишь беспорядочным набором самостоятельных отрывков с многократным повторением ключевых сюжетов. и тем уровнем подготовки, которое имела аудитория. Все ориентировано не столько на понимание и осмысление, сколько на простое зазубривание в преддверии новых событий. Обращает на себя внимание одна и та же продолжительность интервала между основными вехами в процессе появления монотеистических религий. Это примерно 600-700 лет. Это настолько бросается в глаза, что в последнее время появились даже попытки выстраивания такой модели развития человечества, в которой присутствуют циклы соответствующей длительности. Невольно возникает соблазн сделать следующий шаг и посмотреть, что же будет дальше в истории через очередные 600-700 лет после формирования ислама. Однако беглый взгляд на исторические события XIII-XIV веков не выявляют ничего, что можно было отнести к сколь-нибудь явному запаху серы. Где-то меняются правители, кто-то с кем-то воюет, учреждаются институты инквизиции, рассветы и закат крестовых походов, монголы захватывают огромные территории от Китая до русских княжеств на восточной границе Европы. Великий голод в период 1314 по 1317 год уносит жизнь нескольких миллионов человек. Затем эпидемия оспы, черная смерть 1347-1351 года. Она убивает почти половину населения Европы. Даже несмотря на свою масштабность и значимость, для нас все это обыденное течение жизни с событиями, которые явно не дотягивают до прогрессорской деятельности при взаимодействии цивилизации двух разных планет. Заметим в скобках, что обращает на себя внимание разгром тамплиеров в 1307 году, приходящийся на тот же период времени, однако это уже к следующей теме. Но что мы имеем в целом в этот период? Народы разобщены, непрерывно идут войны, гибнут люди. Рассвет монотеистической религии достигает своего пика и выливается в дополнительные войны, войны религиозные. Все это поставляет духовно-нематериальную энергию стабильным и мощным потоком. Ну так зачем же вмешиваться? всё и так идет как надо. необходимости в каких-либо дополнительных корректировках нет. Гораздо более интересная картина вырисовывается, если сделать следующий шаг 600-700 лет. Тут мы попадаем на рубеж 19-20 веков, когда ситуация резко отличается от того, что происходило на протяжении более тысячи предыдущих лет человеческой цивилизации. Прежде всего, мир переживает взлет научного знания и технологического развития. Начинается так называемая эпоха НТР, эпоха научно-технической революции. Это происходит на фоне глобального кризиса мировых религий, вместо которых широкое распространение получает нигилизм и атеизм. Люди явно отворачиваются от Бога. Научно-технический прогресс, успехи в преобразовании окружающей действительности на базе познания объективных законов мироздания только способствует отходу от религии, которая постепенно лишается своего доминирующего положения в общественном сознании. Параллельно происходит всплеск интереса к так называемой практической магии, которую до сих пор мировые религии выжигали каленым железом. Не только возникает целая масса всевозможных кинетических, парапсихологических, магнетических школ, но и закладываются основы научных направлений, посвященных исследованию человеческой психологии, психологии масс. Люди явно вторгаются в область духовно-нематериальную, проникают в то, что ранее составляло самую значимую часть знаний богов и находилось под строгим религиозным контролем. И тут появляется такая любопытная вещь, как учение Блаватской. Наверняка многие из читателей зададутся вопросом, а с чего бы заострять внимание именно на Блаватской. Ведь учений и в то время, и после него возникала целая масса самых разнообразных. Да и других важных событий в мире произошло очень много, почему же Блаватская? Ну, во-первых, не стоит недооценивать данную персону, достаточно сказать, что уже в конце 20 века под эгидой ООН проходил даже год Блаватской на мировом уровне. Вот показатель того, насколько сильным оказалось влияние ее учения на общественное сознание. В той или иной степени под его воздействие попали многие миллионы людей. А во-вторых, есть целая череда странных совпадений. как и в самом учении, так и в истории его появления и становления. Первый, на мой взгляд, очень важный момент. Учение Блаватской появляется в то самое время, когда начинается научно-техническая революция. То есть движение человечества по пути активного научного познания законов природы. В своем же центральном произведении под названием «Тайная доктрина» Блавацкая открытым текстом провозглашает одну из главных целей членов и сторонников образованного ею Киасовского общества – борьбу с позитивистской наукой, подразумевая под этим термином то, что мы ныне называем естественными науками. Мне немало доводилось общаться с самыми разными приверженцами учения Блавацкой и ее последователями Алисы, Бейли, Рериха и прочих, и очень часто приходилось наблюдать, как оказавшись перед выбором между утверждениями Блаватской и выводами современной науки, люди делали выбор в пользу этого учения даже в тех случаях, когда реальные факты ему прямо противоречили. И люди ведь эти были совсем не глупыми, большинство из них имели высшее образование. Более того, неоднократно приходилось видеть, что эти же люди уходили от естественной научной практической деятельности в сторону поиска неких доказательств. Приложение учения Блаватской. Откровенно игнорируя и даже отвергая те факты, которые не вписываются в это учение. По сути и в том и в другом случае речь идет о об подмене действительно научного познания банальной верой. и верой, доходящей порой до фанатизма. С этой точки зрения учение Блаватской выглядит лишь, пусть и весьма своеобразное но все-таки модификацией обычной религии. Вера вместо познания. И это второй показательный момент. Третий момент. Это учение появляется в момент пробуждения интереса к практической магии. И хотя сама Блаватская не создала какой-либо школы практической магии и сформулировала в лучшем случае лишь самые общие принципы такой магии, а детализацией занимались уже ее ученики-последователи, приходится констатировать, что учение Блаватской заняло доминирующее положение в этой сфере. По сути, подавляющее большинство даже современных всевозможных учений и школ по практической магии в той или иной мере базируется именно на принципах, сформулированных Блаватской. Центральное место среди этих принципов занимает положение, сводящееся к тому, что заниматься познанием духовно-нематериального мира и освоением соответствующих технологий можно, но можно это делать только под контролем общества. неких духовных учителей с их разрешения потянуло запахом серы но кто такие эти духовные учителя индус которого блавацкая назвала своим непосредственным учителем занимал лишь низшую ступень целой иерархии духовных учителей вершина же этой иерархии теряется где-то среди массы духовно-нематериальных астральных сущностей которым люди, живущие на земле, не имеют никакого отношения. Именно от таких сущностей, от духовных учителей, а вовсе не от индуса, получала Блаватская, по ее же утверждению, центральное положение тайной доктрины и разоблаченной зиды другого своего фундаментального труда. Те, кто оказался свидетелем написания ключевых моментов этих книг, Дружно отмечают, что Блаватская в это время впадала в такой глубочайший транс, что у нее даже менялся голос и почерк, а запах серы все крепчает и крепчает. Алиса Бейли пошла несколько дальше Блаватской и заговорила об иерархии света, ведущей человечество по пути духовного совершенствования к целям, понятным только представителям этой иерархии. которые контролируют ход событий на Земле, периодически меняя стратегию и тактику в отношении человеческой цивилизации. И особенный контроль ведется как раз над тем процессом, который связан с познанием человеком духовно-нематериального мира и технологиями практической магии. В том или ином виде, с той или иной степенью детализации, с тем или иным названием, этой иерархии все это присутствует в подавляющем большинстве самых разных современных учений и школ причем медитативные технологии в таких школах чрезвычайно близки к тому, что можно наблюдать при обычных религиозных молитвах недаром в наиболее упрощенных вариантах такие учения представляют из себя просто суругатную смесь христианских представлений с отголосками учения Блаватской а во главе той самой иерархии учителей оказывается никто иной, как все тот же Бог. По сути, мы имеем ныне весьма своеобразную, с весьма пестрой модификацией в конкретных приложениях, но все так же, все ту же монотеистическую религию, где требуется слушаться, выполнять указания сверху, ради движения к неким высшим целям. Религию, которая хватило, не отдельные группы, а десятки, если не сотни миллионов человек по всему миру. Столь массовое влияние учения Блаватской и ее последователей способно вызвать удивление. Тексты Тайной Доктрины и Разоблаченной Зиды отличаются значительной сложностью для восприятия. А когда пытаешься логически понять, осмыслить написанное Рерихом, возникает ощущение, что мозг вот-вот закипит. Не легче порой и современные учения. Но в том-то все и дело, что тексты эти вовсе не предназначены для понимания разумом. Они нацелены прямиком на подсознание. Отсюда и колоссальность их влияния. Каждый домысливает проникшие в подсознание образы по-своему. И каждый находит в них что-то свое, близкое, понятное. А это указывает, между прочим, на колоссальное знание особенностей и функционирования человеческой психики теми, кто в действительности стоит за учением Блаватской и ее последователей. Вот от запаха серы уже просто никуда и не деться. Однако можно констатировать, что данный и многократно проверенный прием не сработал. Появление учения в Блаватской в целом не решило своих задач. хотя довольно внушительная часть людей потянулась к новой религии, но на движение человечества по пути развития научного знания и технологий это практически не сказалось никак. И не только в сугубо материальной области. Познание закономерности в области человеческого сознания, в области массовой психологии и даже в области практической магии продолжалось не меньшим успехом. Скажем, сейчас уже очень неплохо отработан целый комплекс методик психотерапии, которые имеют непосредственное отношение к этой самой практической магии, но лишены какого-либо религиозного антуража и необходимости взаимодействия с некими неземными духовными учителями. Соответственно, лишены и активного контроля с внешней стороны. Человек продолжает вторгаться в область, ранее монопольно занятую представителями иной цивилизации. Но возникает закономерный вопрос, как столь развитая цивилизация, как цивилизация древних богов, то есть инопланетная цивилизация, на протяжении тысячи лет успешно контролировавшая ход развития на нашей планете, смогла вот так ошибиться? Дело в том, что в поведении инопланетных прогрессоров на протяжении весьма длительного времени Прослеживается вполне определенная закономерность. Их методы нацелены на решение долгосрочных задач. Говоря другими словами, они никуда не спешат, поскольку привыкли ориентироваться на другой масштаб времени. Они предпринимают действия, пусть даже и скоротечные сами по себе, которые оказывают весьма длительное воздействие на протяжении тысячелетий. В именно такого подхода говорят два фактора. Во-первых, продолжительность жизни древних богов, согласно легендам и преданиям, значительно больше продолжительности жизни среднестатистического человека. А во-вторых, стратегия и тактика точечного, краткосрочного воздействия с гораздо более продолжительными последствиями является наиболее эффективной в долгосрочной перспективе. в процессе взаимодействия двух цивилизаций разного уровня развития. Но, ориентируясь на длительные промежутки времени, пропустить бурные и весьма быстрые события взлета науки и технологий было не Научно-техническую революцию они просто прозевали из-за скорости процесса. Отсюда и безуспешность появления учения Блаватской, старая технология оказалась не приспособленной к новым условиям. Научно-техническая революция настолько кардинально изменила не только материальные условия существования человеческой цивилизации, но и общественное сознание, что прогрессорам ныне нужна не только новая тактика действий, но и новая стратегия в вопросе взаимоотношения двух цивилизаций. А для этого нужно прежде всего грамотно ориентироваться в текущей ситуации и развитии событий. И думаю, вовсе не даром 20 века... Характеризуется резкое увеличение количества появлений НЛО, которые откровенно избегают выхода на прямой контакт. Идет банальный сбор информации, которая необходима для того, чтобы выработать грамотную, эффективную, конечно не с нашей, а с их точки зрения, новую стратегию и тактику. И спешить им некуда. Речь ведь идет наверняка снова о тысячелетиях. Каким выводом они придут в результате анализа нашей деятельности, какую сберут тактику, стратегию, можно лишь гадать. У нас для сколь-нибудь надежных прогнозов не хватает ни данных, ни опыта. И в конце концов гораздо интереснее не то, какие действия предпримут они, а что будем делать мы.